Глава двенадцатая. В секундуе замешательства перед моими глазами ясно приступили энергетические потоки, кружящие вокруг Татьяны. Более плотная структура аномалии собралась вокруг ее головы, и отдельные яркие нити тянулись сверху, откуда-то из центра аномалии. Сомнительно, что эти нити проникли под шлем. Татьяна двигалась как припадочная, разрывая и отталкивая нити, похожие на щупальца. Я рванул, не разбирая дороги, отбрасывая или ломая все, что попадалось под ноги. В три прыжка оказался рядом с Татьяной и первым делом схватил ее за руки. Тут же проверил крепления на шлеме. Язычок на одном из них был расстегнут лишь наполовину. Тогда я прижал вырывающуюся девушку к себе, стиснул и защелкнул крепление. Таня, очнись, ты здесь! Я попытался кричать, но даже сам себя слышал, словно через вату. смотрелся в шлем, разглядывая лицо. Не считая лопнувших сосудов в широко распахнутых глазах, выглядела она сносно. Стеклянный взгляд безразлично прошел сквозь меня. Или, наоборот, со смыслом. Татьяна разглядывала что-то в аномалии, не отвлекаясь ни на что. И ни на кого. Повернувшись к ребятам, я показал им знак «ОК». Мол, герметизация скафандра не нарушена. Вся моя команда нервно топталась у края аномалии. Татьяна резко дернулась у меня в руках и попыталась вырваться. Я схватил ее покрепче и поволок к выходу. Именно поволок, так как девушка продолжала сопротивляться. Она изо всех сил опиралась ногами и скользила по бугристому льду. Я отпихнул валявшегося на дороге Фоггера и железный лом, старую запчасть от транспортника или от багги. Теперь кладбище дроидов уже не было сокровищницей, где можно нарыть ская крафта, а превратилось в полосу препятствий. Находясь в состоянии аффекта и вырываясь из моих рук, Татьяна могла зацепиться за что-то острое и повредить скафандр. Один раз девушка извернулась и почти вырвалась из моих объятий. Правая рука на секунду высвободилась и снова попыталась расстегнуть шлем. Я пресек и эту попытку, захватив обе руки Татьяны, снова потащил ее к выходу. Наконец я добрался до края аномалии и преодолел зыбкий рубеж, отделяющий меня от обычного мира. На меня тут же обрушилась настоящая коконфония звуков, словно я из воды выбрался. Скорее к машинам и на станцию! крикнул я. Роберт, не лезь! Вориджих можно не рассчитать силы, сам донесу. Если бы Татьяна не бркалась, то можно было попробовать соорудить насилки, но не лежать, не сидеть спокойно она не собиралась. Пыталась вырваться, уже не для того, чтобы стащить скафандр, а чтобы вернуться обратно к аномалии. «Ага, сейчас». Я поудобнее перехватил девушку, прижимая её лицом к своей груди. Крутил головой над её плечом и, пытаясь разглядеть тропинку, как можно быстрее чесал вперёд. «Коук, очистите дорогу впереди!» «Боб, следи, чтобы она мне скафандр не скрыла! Погнали!» «Эбби с Николаевичем уже готовят медблок!» — ответил Боб, с трудом сдерживая панику в голосе. — И пытаются вызвать Мёрфи, но я не знаю, как быстро он сможет приехать. А я, честно говоря, не знал, сможет ли Мёрфи или любой другой врач помочь Татьяне. То, что я сейчас видел, нельзя было назвать просто действием аномалии, нервным истощением или приступом паники. Здесь явно причина в чем-то другом. Возможно, сработала какая-то очередная закладка монолитов. Причем какая-то уникальная, раз со мной все в порядке. Аномалия или что-то в ней взаимодействовали именно с Татьяной, а значит, внутри нее имелся триггер. Как и говорил Бенджамин, когда я нашел Татьяну, ее монолит мог воздействовать на оцифрованные сознания, а мой — взламывать замки. С потенциальными навыками Татьяны мы так и не разобрались, и, похоже, очень зря. Хотя как бы мы это сделали? На кошках бы тренировались? В прошлый раз у меня получилось проникнуть в подсознание Татьяны. Можно попробовать еще раз. Через вольной скафандр я точно это не смогу сделать. Нужно поскорее добраться до станции. Я притормозил, стараясь не думать, насколько меня хватит. Приподнял девушку, пытаясь перенести центр тяжести на плечо. Она все еще вяло сопротивлялась, но силы ее таяли. Мы быстро прошли небольшую долину и стали снова подниматься по ледяной тропинке наверх. «Аномалия уже была на расстоянии километра от нас». «Вроде затихла», — сказала Хоук, бежавшая передо мной, постоянно оглядываясь. «Чёрт, Алекс! Она, кажется, потеряла сознание! Ты как? Может, я попробую?» «Пока тяну», — прошипел я, стараясь беречь дыхание. «Монстры справа!» — крикнул зяблик и тут же открыл огонь. «Мы вперёд! Прикрывайте!» — скомандовала Хоук. «Вас не ждём! Джеймс, Джейк, проверьте дорогу к машинам, чтобы нас никто не тормозил!» Дроиды ускорились, и уже через несколько минут стрельба началась и впереди. Я отключился от окружающей действительности, перешел на условный автоматический режим. Шаг, еще шаг, еще. Ноги гудели, руки ныли, спина уже не уверен, была ли у меня спина или просто какой-то анемировший кусок где-то сзади мешался. Хотя на самом деле о спине я вспоминал только в те моменты, когда Татьяна дергалась. Периодически девушка приходила в сознание и рвалась назад, но, к счастью, сразу засыпала. Как я добрался до машины, помнил уже смутно. Вроде бы в какой-то момент Хоук подхватила меня за рюкзак, поддерживая и подталкивая. И пока австралийцы держали периметр, мы заскочили в джип. Дроиды сели вперед, а мы с Татьяной на заднее сидение. Как только я дышался, то начал говорить с Татьяной. нес всякую фигню, стараясь удержать ее в сознании. Все редкие моменты, когда она включалась. В боковое зеркало я видел, что за нами вырулил второй джип. Правда, он быстро отстал, переключившись на появившегося ящерец. Обеденное время у них что ли? Черт, вы волки, сказал Ухок. Монстры, правда, повалили на дорогу в удвоенном количестве. То ли почуяли нас, то ли мы встретили неожиданную волну миграции. Тут целых две стаи. Раздался в наушниках голос Зябляка. Но мы справимся, не отвлекайтесь. Как бы в подтверждение его слов сзади бахнуло, и отцвет световой вспышки показался из-за невысокого холма, которую мы миновали несколько минут назад. Принято, встречаемся на станции. Отчеканила холк и резко вывернула руль влево, объезжая расселенную. Еще немного. Выехав на знакомую и относительно раскатанную дорогу, она прибавила скорость, и наш транспортник полетел к слезу. «Эбби с Бобом, бросившим синхронизацию, как только мы сели в машину, встречали нас на парковке с медицинской каталкой». «Что с ней?» — озабоченно спросила Эбби, помогая перенести Татьяну. «Что-то словило в аномалии», — коротко ответил я. «Да Мёрфи дозвонились». «Да он бухой опять. Ну, хоть продиктовал список лекарств. В основном какие-то витамины. Ворчал, что не может ничего сказать без диагностики. Это что, как в прошлый раз?» «Сейчас будем узнавать». Я кое-как скинул скафандр и поковылял за каталкой. «Нужно успокоительное, если продолжит баянить». В медблоке к нам присоединилась Хоук. Роберт тоже пытался протиснуться, но Эбби его прогнала. Вдвоем с Хоук они переодели Татьяну и подключили к датчикам диагностической системы. Девушка по-прежнему оставалась без сознания. Лицо ее было бледным. Тонкие руки безжизненно лежали поверх тонкого одеяла. Я посмотрел на приборы с жизненными показателями. Норма. Солку-то. Татьяна не реагировала на внешний мир. «Ты помнишь? Она уже так лежала». Шепотом сказала Эбби. «Но когда мы это, ее размораживали». «Простите, что вы делали?» Изумленно воскликнула Хоук. «Потом объясню». Бросил я и сел рядом с Татьяной. Взял руку Татьяны в свою ладонь и закрыл глаза. Никакого эффекта. Было прекрасно слышно, как Эбби громким шепотом пересказывала Хоук всю историю нашей подопечной. «Тихо! Ты мешаешь мне сосредоточиться!» — шикнул я на Эбби и махнул рукой, мол, выйдите из бокса. Эбби и Хоук вышли из медблока и с одинаковым встревоженным выражением на лицах прилипли к стеклу со стороны коридора. Я снова сосредоточился на Татьяне и на своих ощущениях. Робу дел энергию едва заметно кружевшую по метблоку в виде миниатюрных снежинок. Потянулся к ним, мысленно фиксируя и создавая вокруг себя силовое поле. Зафиксировал себя, энергетические блики и пространство вокруг, словно включился в общее поле мерзлоты. В нем я уже заметил тонкие нити, все еще вившиеся вокруг Татьяны. Источника видно не было, лишь наметки пути. Энергетические линии прерывались, проходя сквозь стены, но направление четко указывало в сторону аномалии. «Въедливая хрень, что аж досюда дотянулось?» «Но, может, по этой ниточке мы клубок распутаем?» «И руки переломаем тому или чему, кто его выпустил?» Я попытался переключиться на ощущения Татьяны, сфокусировался на течении энергии, мысленно провел линию до самой аномалии, представил ее себе. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу». И меня наконец-то накрыла теплой волной энергии. Обзор перед глазами сузился, по бокам словно выросли стенки невидимого, но вполне осязаемого туннеля. В его центре закрутилась воронка. Я почувствовал, будто она притягивает меня к себе. Поддался импульсу и полетел вперед. Выплыл уже в какой-то иной реальности. Не было вокруг белых стен с мигающими приборами, иск датчиков, ушел куда-то на очень дальний план. Вокруг меня клубился прозрачный фиолетовый дым в розовых и зеленых оттенках. Земли под ногами не было, небо или потолка тоже. Я словно оказался внутри северного сияния, а посередине, в эпицентре аномалии, я увидел хрупкую фигурку Татьяны. При моем появлении Татьяна вздрогнула, резко повернула голову и открыла глаза. Пространство вокруг нее завибрировало и утробно загудело, краски свечения стали ярче. В、голове девушки со всех сторон потянулись черные шгуты, маленькие щупальца впивались ей в лоб, виски, затылок, путались в волосах, будто прощупывая ее. Я физически ощущал, как ей тяжело. Татьяна всеми силами пыталась избавиться от опутывающих ее щупальцев, но не могла. Ее подняло выше, тело выгнуло дугой, и она беззвучно закричала: «Какой-то блин театр марионеток с невидимым кукловодом!» Я потянулся к самому толстому жгуту, намереваясь оборвать его, но стоило лишь коснуться его, как меня самого утянуло куда-то в даль. Я не чувствовал собственного тела, подхватило как песчинку, затянутою в пылесос, и понесло вдоль жгута. Я вылетел за границы Аномалии и поднялся над землей. Узнал эти горы, склон с логовым химеры, перевал. Даже разглядел наш второй джип медленно кативший по дороге. А потом на эту картинку наложилось паутина энергетических жгутов. Один из этих жгутов, самый короткий, уходил в пещеру с гробницей, где я обнаружил Фогера. Видимо, на миг я сам подтолкнул этот образ в сознание, и перед глазами возникли ее ледяные стражи. Я застрял в воздухе до тех пор, пока усилием воли не заставил себя отвлечься от пещеры. И как только у меня получилось другой жгут, потащил меня куда-то далеко в горы. Белый снег, непролазные тропы, расщелины, острые пики, фиолетовое море во, застилающее подножья, огромный камень в центре долины, из которого выступает высокий столб, сложенный из древних плит, и у него был вход, который мерцал красным светом. Туда же уходили и энергетические жгуты. Тут меня придавило чем-то тяжелым. как будто на голову опустили чугунную наковальню, но по какой-то счастливой случайности моя черепушка выдержала. Что-то внутри этого строения держало Татьяну, а теперь это что-то заметило и меня. Все вокруг заполнил туман, вскрывая от моих глаз непонятное сооружение. А потом все, что я видел, стало постепенно растворяться в густом молоке. И меня, словно на ускоренной перемотке, потащило обратно. Нет, постойте, мне нужны координаты. Я изо всех сил старался запомнить пестрый калейдоскоп пейзажа, заставляя работать сознание. Я хотел вернуться хотя бы в аномалию к Татьяне и заново пройти весь путь к источнику этой непонятной силы, откуда кто-то управляет аномалией. Но ничего не вышло. Я уже слышал пульсирующие, отдающие болью в голове иск приборов и видел яркий свет метаблока. Я вскочил со стула и, пошатываясь, вышел из медблока. Ну что, что там? С ней все будет в порядке. Набросились на меня чулабовцы, которые дожидались за двери уже в полном составе. Следите за показаниями, поддерживайте. Мне нужно время, ответил я. А потом посмотрел на Эби. Вдоводел же на ходу. Если ты куда-то едешь, то я с тобой, сказал Боб. К счастью, он не только сохранил самообладание, но и был сейчас очень даже решительно настроен на подвиги. Будь с ней, все будет хорошо. Я дождался утвердительного кивка от Эбби и, не реагируя на вопросы, бросился в свой штаб, запустил карту местности. Будем по старинке искать. Благо это все еще район аномалий, который искорка уже успела просканировать. Правда ничего особенного она не нашла, но я знал, что искать. «Мне нужно было здание-хамелеон, маскирующееся под скалы, а это значит, что и защитных излучателей там должно быть с лихвой». Сформировал запрос, введя в систему примерные параметры. Направление от пещеры и аномалии, длину и ширину долины, расположение и высоту скал. Все примерно, но и этого хватило. На экране высветился район с заданными параметрами. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Подхватив хомяка, я быстро вывел с парковки в доводел. Раскачил шлюз и погнал в сторону нужной долины. Ждать никого не стал. Как дорога уйдет в горы, джипы все равно отстанут. А сколько оставалось времени — непонятно. Координаты я скинул семь. Оук должна была поехать следом, а зяблик догонит с севера. Роберта, я все-таки убедил остаться Статьяной. Еще отозвал искорку из ее разведывательной миссии. В итоге окружим мы эту чёртову долину со всех сторон. Я быстро домчал до конца дороги, потом на вдоводеле добрался до места, где уже и мотоцикл не прошел. Достало из борт и дальше уже на нем полетел, пока наконец не оказался на краю долины. Чем похоже на то, что я видел в подсознании Татьяны. Совпадало все, кроме главного. Никакой прямоугольной колонны со входом не было, никаких древних плит или чего-то похожего. Просто обледенелый валун лежал в центре заснеженной долины. Причем как ни посмотри, хоть через визор, хоть через сканер, хоть через ведьмачье зрение, я откинулся в кресле и вышел из синхронизации, протер глаза и повертел в руках шлем, посмотрел на карту, но ничего даже отдаленно похожего в округе больше не было. Долин много. Сказал много, но пропорция не те. Боб, как Татьяна? Стабильненько. Здохнул Роберт. Без сознания. Дрожит и безучно бредит. Сейчас подойду, хочу проверить кое-что. Я взял шлем с собой и отправился в медблок. Утеснив Роберта, поудобнее устроился в кресле и вернулся в синхронизацию. Наскучил руку Татьяны и меня накрыло. Туманный вал окатил меня с головой и отпустил, оставив на самом краю разлома. Дыхание перехватило, а в горле застряло матерное ругательство. «Какого хрена здесь разлом?» Меня охватило уже знакомое чувство контакта с кибер-ведьмой, которая прощупывала меня из темноты. «Ну нахер!» Я встрепенулся, заставив себя сфокусироваться на Татьяне, на медблоке, на аномалии и той таинственной долине. «На чем угодно, что вернет меня в нужное русло. Удивляться кибер-ведьмам некогда, и аномалия, и гробница-тюрьма вполне могут оказаться их наследием». Покрепче сжал руку Татьяны, и с удивлением и радостью почувствовал ответ. Теплая ладонь Татьяны вцепилась в мое запястье и потянула меня на себя. Простое движение в реальности, но меня тут же вытернуло из тумана. Картинка на миг замерцала перед глазами, и я снова оказался в долине. И снова увидел сооружение фогеров, пока в виде призрачной проекции, появившийся рядом с камнем, изображения наслайевались друг на друга. Визор Ориджэ транслировал долину, скалы и снег. Осознание Татьяны показывало сооружение киберведьмы или каких-то других уродов, решивших наехать на двух монолитчиков. Но это не зря. Я почувствовал сопротивление Татьяны. Она боролась с кем-то невидимым, а я ощутил, не в видении, а под ногами Ориджинала, вибрацию земли, словно подземные плиты заходили ходуном. Ледяная корка передо мной вспучилась и стала медленно разъезжаться в стороны. Снова тряхнула, и из дыры в земле появилась верхушка древней плиты. Потом стены, облитые красным сиянием, и контур дверного проема. И вот я уже в реальности смотрел на ту же самую постройку, которую видел в сознании Татьяны. — Боб, следи за Татьяной, и я захожу. — прошептал я, а потом подозвал хомяка. — Куда? — Не знаю, но там сейчас все об этом пожалеют.